Глава 38. Клоуны могут собирать чемоданы. Итак, я думаю, мы подведём итог этому балагану. Эдуард Александрович теряет всякий интерес к Кристине после того, как растёр её самомнение в порошок. Да и она тихонько сползает в своё кресло, закрывая лицо руками. Все мы знаем, что сейчас передо мной нет ни одного невиновного. На каждого из вас у меня уже есть достаточное количество компромата. Кроме, пожалуй, тебя, дружок. Козырь разворачивается к Павлику. Но сегодня ты попался на горячем. Мне тебя не хватало для полной картинки. Прям чувствовал, что в расстрельном списке одного мудака не хватает. Кто-нибудь хочет мне покаяться в своём предательстве? Кристина, у вас сама отвод, даже рот не открывайте. Павлик вскидывает глаза, пылая такой безграничной надеждой. Правда, это вам никак не поможет. Разве ж то карму почистите? Судя по всему, это вообще любимая тема Козря, с измеинной улыбочкой приземлять носом в грязь тех, кому он только что подарил надежду на свет в конце тоннеля. Павлик сутулится и огорчённо кривится. Ну раз никто, Эдуард Александрович презрительно прищуривается. Тогда пропуска мне на стол и проваливайте. Собирайте ваш хлам, мои люди проследят, чтоб вы не нагадили мне напоследок. Иски в прокуратуру пойдут сегодня же и Ой, какая нехорошая у Козыря выходит улыбка. А если хоть кто-нибудь из вас попробует сбежать от этих последствий, я до вас доберусь. И вот тогда мы поговорим без оглядки на закон, как я люблю. Но вы, конечно, можете решить, что у вас получится от меня уйти. Он будто бы даже надеется, что изменники попытаются сбежать, предвкушая, как лично разотрёт их в порошок. Его жертвы же впечатляют настолько, что сваливают в рекордно короткие сроки. Василий Иванович явно на ходу набирает скорую. Ветров поднимается с дивана рывком, и его лицо по-прежнему неподвижно с того самого момента, как нарисовалась информация о любовниках Кристины. Кажется, он даже минут 5 сидел, прикрыв глаза и что-то сосредоточенно обдумывая. Как же задела его <кхм> ветреность его бывшей невесты? «Как же я хочу выцарапать эти мысли из его головы своими ревнивыми когтями!» «Скажи, как давно ты об этом знал?» Яр не поднимает глаз на козыря, предельно дотошно изучая собственные запонки. «Как давно ты, мой друг, знал о том, что моя любовница спит с кем-то еще?» «Я, между прочим, на этой... жениться собирался». Надо же, о каких вещах он сейчас вспоминает? Собирался, да, целых пару дней, или дело началось раньше? Я ведь многого не знаю об их отношениях. Не знаю и того, что именно у Ветрова было с Лемешевой. Но, видимо, не всё так плохо, раз его так выбомбило. Не женился бы ты на ней. Козырь критично покачивает головой. Иа больше пара недель тебе с ней после предложения не давал. Ты же побил все самые смелые мои прогнозы. Бросил её через 2 дня. Козырь. Интересно, если я попрыгаю, он про меня вспомнит-вообще? Потрясающий человек Кристина. Вроде и ушла, а тем не менее после себя не слабонаследила. Яр. Эдуард Александрович останавливает Ветрова одним только коротким взглядом. И я должен был поймать его так у за руку. Этот варя организовала мне в прошлом году чудовищную финансовую потерю. Мне до сих пор кровью аукается уплата той неустойки. Он подставил и лишил отцовского доверия к Цэра, потому что тот, похоже, начал понимать, откуда растут корни наших проблем. Этот же ублюдок вовсю работал над тем, чтобы разорить мой Рафаим, а потом прибрать его к своим рукам и распродать по частям. Я просто обязан был ответить и вернуть себе своё. Да, я промолчал в этой ситуации, но с моими ставками это было единственно верное решение. В случае, если бы я сдал эту лярву тебе, ты бы её просто вышиб, и она бы узнала про слежку, а я тогда знал далеко не всех участников её клуба. Ты ведь не стал бы с ней спать просто для поддержки моих планов. Да, я выбрал корпоративные интересы. Да, можешь дать мне за это в морду. Но я прекрасно понимал, что ты все равно ее пошлешь. Особенно после... Короткий взгляд в мою сторону. Некоторых моих кадровых решений. Все равно ты сволочь, Эд. Устало роняет Яр, глядя куда-то в сторону. Впрочем, это для меня не откровение. Да, коротко кивает Козырь. Ты точно знаешь, на кого ты работаешь, и тебя это устраивает. Вопрос вашей компенсации открыт, разумеется. Яр проводит пальцами по лицу, будто стирая с него липкую паутину. Я же почти слышу, как щёлкают тумблеры в его голове, переключая его в режим бесстрастного юриста. Иски готовить в срочном порядке. Они должны быть у меня через 2 часа. Произносит Козерь, падая в рабочее кресло. И без всяких церемоний. Выжми абсолютно всё, что только можешь, все возможные неустойки, проценту бытков и в тех случаях, когда дело будет касаться уголовки, сроки должны быть максимальными. И судить их будем при максимальной огласке. Я хочу, чтобы каждый имел перед собой пример, что ждёт тех, кто пытается меня предавать. А я им всем обеспечу трудовые рекомендации. Ох, как он это сказал, с каким кровожадным предвкушением, так что меня аж мороз по коже продрал. Что-то мне подсказывает, что эти рекомендации в трудоустройстве будут только препятствовать. А что насчёт ветра в Красноречиво коситься в сторону старшего Такахеде? У нас в контракте предусмотрена крупная неустойка на случай такого рода. Ну, с этим вопросом мы ещё посмотрим. Широко и голодно улыбается Эдуард Александрович. Но дела у наших японских друзей хуже некуда. Я сейчас могу устроить всему конгломерату Такахеды такие проблемы, и ещё лет 20 им будет не до инвестиций. Самим бы на плаву удержаться, так что за дёшево они от меня не откупятся. Впрочем, если у них найдётся, что мне предложить, Многозначительная пауза договаривает за Эдуарда Александровича. Для японцев же лучшее, что по них нашлось. А Эдуард Александрович, я вам нужна при переговорах, загоняя в угол ревнивую идиотку, натягивая на лицо деловое выражение. С одной стороны, это немного нагло влезать в разговор, с другой стороны, ожидать, пока на меня обратят внимание, мне уже надоело. Вы были мне нужны для обсуждения компенсации. Задумчиво откликается Козырь. С Кадзу я разберусь с глазу на глаз. Я бы занялась сейчас работой своего отдела, если это возможно. Вот как отсигнализировать боссу взглядом, что мне сейчас нестерпимо хочется уйти куда подальше, лишь бы не видеть Яра и не думать, сколь много места в его голове сейчас занимает Кристина. Козырь пристально смотрит на меня, снова тянется к своему планшету, что-то проверяет. Да, Вика, работа моих людей в вашем кабинете закончена. Он коротко покачивает головой. Вы можете идти. Вопрос вашей компенсации я обдумаю на досуге. Только, пожалуйста, лучше изучите регламент безопасности для руководящего состава. Мне сыграла на руку ваша наивность в некоторых вопросах, но впредь я поняла Я опускаю ресницы, мысленно выбирая себе способ казни, гарантированный мне в случае дальнейшей промашки. И никаких больше пропусков в чужие руки, даже подержать. К моему удивлению, Ярдо гоняет меня в холле. Вы уже договорили? Потом. Ветров кратко дёргает подбородком. Эду не терпится содрать сорок шкур с Такахеде, а я слишком зол на него, чтобы вести хоть какой-то диалог. Ну да, ну да. скучающе откликаюсь я, раздраженно тыкая в и без того весьма чувствительную кнопку вызова лифта. И почему у нас нет, как в той Японии, комнаты с боксерскими грушами, на которых отпечатаны фотографии руководителей предприятий? Ух, я бы оторвалась на кое-ком. Вика, ты ведь на меня злишься, да? Мне отчаянно хочется ему поаплодировать, стоя за такую смелую гипотезу. Почему ты на меня злишься, Ви? А нет, стоп. Аплодисменты отменяются. Прозрение не случилось. Ну что вы, господа? Я всё понимаю. Всё так непонятно. Ветров, ты бы хоть вид делал, что тебя не парит факт измен твоей бывшей невесты. Огрызаюсь я неохотно, а то уже даже я сочувствую твоей скорби, по твоим поруганным чувствам. Чувства? Яр приподнимает бровь, но я не собираюсь на это любоваться. Лифт уже приехал. Ви, ты меня ревнуешь? Второй раз меня нагоняют уже в кабине. Курьер в жёлтой кепочке заинтересованно косится в нашу сторону. Согласна. Ветров как всегда перебирает. Навис надо мной глазами своими бесстыжими на меня вовсю таращится. Да ещё с каким азартом. Кажется, ему внезапно оказывается приятно мысль, что я действительно могу его ревновать к кому бы то ни было. Нет. Огрызаюсь я, не собирая сделать больше ничего, кроме как отрицать очевидное. Просто размышляю, кому ты завещаешь 40 кг в своих рогах? Чур я в очереди первая. Мне полагается моральный ущерб. Что же ты с ними будешь делать? Смеётся. Он ещё и смеётся, глядя мне в глаза. Я снова начинаю тосковать без своей сковородки. Но её, как всегда, нет рядом в сложную ситуацию. повешу на стену буду наслаждаться этим потрясающим зрелищем категорично отрезаю я скрещивая руки на груди должно же мне что-то остаться на память о наших двух неделях это я брякнула больше от досады и быстро пожалела потому что веселье в глазах яра резко поубавилось забыл да курьер сваливает из кабины лифта никого нового не заходит ну и замечательно И яня плакиваю верность Кристины Ви. Я фыркаю. Да-да, милый, очень на то похоже. Я просто вспоминаю, что я тогда думал. Яр болезненно морщится. А тебе, а Кристине. Я был такой идиот, если честно. Ты, конечно, думаешь, что ты изменился? Елейным голосочком уточняю я. Ну а что поделать? Никак не могу удержаться. Лист наконец-то прибывает на нашу станцию, я и я до сегодняшнего дня знал, что ты единственный верный выбор, который я сделал в своей жизни. Голос ветра заставляет меня остановиться и обернуться к нему. А сегодня понял, это совершенно ясно. Вся и проблема, что из-за меня у нас нет будущего. Пока я тратил время на проходные варианты, ты пыталась преодолеть то, что я для тебя устроил. А теперь у нас есть только 2 недели, и моя идиотская надежда, что ты всё-таки захочешь продлить мой срок. Я досадно прикусываю губу, где потерялся мой цинизм, который всегда синхронным комментатором отпускал езвительные замечания к каждому слову этого мужчины. Тот, кто заставлял меня ему не верить. Вот только в его глазах я и вправду не вижу ни скорби, ни печали, ни фальши. Может быть, он просто научился мне убедительно врать? 2 недели ветров. Извитильность выкручиваем на максимум, тепло на минимум. И это при условии, что ты принесёшь мне справочку, что любовные утехи с тобой не грозят мне никакими неприятностями. Надо было сразу спросить, да кто ж знал. Без справочки тебе придётся только много спать по ночам в своей квартире. Эй, «Кто тут хочет мне сказать, что я вредная коза?» «Ой, Вэй, вы, вы таки совершенно правы!»